про Петра всегда камень. Примобьянки пыхтя поднимается по нашей подъездной дороге в своем эйпе, нагруженном мешками с цементом. Он выскакивает, чтобы показать направление большому белому грузовику, полному песка, стальных тавровых балок и кирпичей, который едет по узкому подъездному пути, царапая кузов о сосны и с громким треском сломав одну ветвь канадской ели. Прима мы выбрали для перестройки нашего дома три года назад, но он не смог приступить к работе из-за того, что лёг на операцию. Он выглядит точно так же, как тогда, помощником Санта-Клауса. Мы снова обговариваем, что нужно сделать по проекту. Стена гостиной будет пробита, тогда появится проход в фермерскую кухню. Там положат новый пол, оштукатурят стены и проведут новую проводку. Прима кивает. «Пять дней, сеньоры». Эта комната служила складом для садовой мебели и последним прибежищем скорпионов. Поскольку мы находимся в сейсмически опасной зоне, существуют определенные ограничения. Пробить отверстие можно, однако не такое широкое, как мы рассчитывали. Но в кухне фермера есть двери, выходящие во двор, и, наконец, эти две комнаты соединятся. Мы рассказываем Прима про то, как люди Бенита убежали из дома, когда пробили стену между новой кухней и столовой. Он смеется и меня это ободряет. Начнут ли они завтра? Нет, завтра вторник нехороший день. Работа, которую начнешь во вторник, никогда не закончится. Старый предрассудок, я-то не верю, но мои люди верят. Мы согласны. Мы хотим, чтобы проект был завершен. В зловещий вторник мы выносим из гостиной мебель и книги, снимаем все со стен и полок камина. Мы отмечаем центр стены и пытаемся зрительно представить расширенную комнату. Именно воображение помогло нам пережить все трудности ремонта. Скоро комнаты примут такой вид, как будто они всегда были единым целым. Мы выставим на лужайке передние террасы стулья и сможем слушать музыку Брамса, доносящуюся через дверь кухни фермера. Скоро это все будет одной гостиной. Есть итальянское слово «интеркапедине», которое переводится как «пробел», «пустое место», «пустота». Для реставраторов старых сырых каменных домов это слово очень значимое. Пустотой они называют часть кирпичной стены, частично построенной над сырой стеной. Обычно между двумя стенами оставляют расстояние шириной в два пальца, так что распространению влаги препятствует кирпичный барьер. В дальнем конце нашего дома, в кухне фермера, есть такая стена. Это и я решаем снять часть стены и посмотреть, нельзя ли передвинуть пустоту подальше, расширив таким образом небольшую комнату. Когда кирпичи падают, мы с удивлением понимаем, что на первом этаже просто нет конечной стены дома стена кухни встроена прямо в твердый камень склона холма. Позади пустоты мы обнаруживаем гору сант Эджидио огромная отвесная скала. Ну, теперь понятно, почему в этой комнате всегда проблема с влажностью. По краю пола Эд нащупывает засыпанный щебенкой сток для воды, который, видимо, когда-то функционировал. Большой винный погреб вертится у меня в голове. Не зная, что делать, мы фотографируем то, что нашли. Это открытие определенно не соответствует моему трансцендентному сну о сотне ангелов. Наступает благоприятный день, среда и в 7.30 утра приходят примобьянки с двумя каменщиками и рабочим для таскания камней. Они прибыли без всяких механизмов. Каждый несет ведро с инструментами. Они разгружают леса, козлы и металлические опоры для потолка под названием «Кристи» — «Распятие», по названию креста, на котором был распят Христос. Увидев природную каменную стену, которую мы расковыряли, Они останавливаются, упирают руки в бока и хором поминают Мадонну. Не могут поверить, что мы сами обрушили стену. И они немедленно приступают к работе. Вначале, расстелив на полу толстый защитный пластик, разрушают стену между этой комнатой и гостиной, затем удаляют ряд камней вдоль того места, где будет верхняя часть двери. Мы слышим знакомое Чинг-Чинг это удар изубила, а камень самая старая строительная песня. Вскоре двутавровая балка встает на свое место, ее залепляют цементом и кирпичами. Пока цемент не высохнет, с дверью делать нечего, и рабочие начинают взламывать безобразный кафельный пол. Разговаривают и смеются они так же быстро, как работают, поскольку у Прима небольшая тугоухость, они все общаются криками. Даже когда его нет рядом. Они невероятно аккуратны, всегда убирают за собой на этот раз никакого погребенного под мусором телефона. Франко со сверкающими черными, почти звериными глазками самый сильный. Он тонкокостный, но у него та же листая сила, которая, кажется, проистекает скорее от воли, нежели от мышц. Я наблюдаю, как он поднимает квадратный камень, служивший нижней ступенькой задней лестницы. Когда я выражаю свое удивление, он немного рисуется и поднимает камень до плеч. Даже Эмилио, чья работа таскать камни, явно любуется его силой. Франко всегда весел. Несмотря на жару, на нем шерстяная шапка, натянутая на уши так низко, что волосы торчат кольцом вокруг шеи. Ему лет 65, немного староват для такой работы. Интересно, кем он был до того, как потерял два пальца? Рабочие поднимают кафель и слой бетона, и под ними открывается каменный пол. Франко вынимает оттуда несколько камней и обнаруживает второй слой каменного пола. «Камень, всегда камень», — говорит он. «И это правда. Каменные дома, стены террас, городские стены, улицы. Начни сажать хоть одну розу и наткнешься на четыре-пять больших камней». На следующий день рабочие вновь берутся за дверь. Они зовут нас. Прима тычет долотом в главную балку, совершенно подвижно. Он тычет в обнаженную ее часть. Тут твердая. Он хочет этим сказать, что балка полностью сгнила внутри стены, хотя ее часть, торчащая из стены, еще достаточно плотная. Опасно. Тяжелая балка могла в любой момент сдвинуться, разрушив часть пола, который на нее опирается. Балку подпирают крестовиной, Прима делает измерения и уходит покупать новую балку из древесины каштана. К полудню тавровая балка с этой стороны встроена. Рабочие уходят на ланч на один час, возвращаются и вкалывают до пяти. К третьему дню беспрерывных трудов они сделали поразительно много. Сегодня утром старая балка вынимается так же легко, как вытаскивают шатающийся зуб. Длинными досками, поддерживаемыми перекладиной по обе стороны от балки, они обеспечивают безопасность кирпичного потолка, вытаскивают камни, немного раскачивают балку и опускают ее на пол. Новая скользит точно на место прежней. Какая сказочно простая операция. Рабочие вбивают вокруг нее каменные клинья, кладут туда цемент, потом впихивают больше цемента в небольшое пространство между балкой и потолком. Тем временем двое копают пол. Эд работает во дворе, как раз за этой дверью он слышит странное ругательство «Божье свинство!». Он заглядывает в дверь и видит под огромным камнем Эмилио, который ломом взламывает третий слой камня. Первые два слоя были из гладких больших камней, которые было бы тяжело вытаскивать. В этом слое валуны размером с чемодан, некоторые зазубренные и глубоко вкопаны в землю. Из кухни доносятся ужасающее рычание. Это рабочие поднимают камни, выкатывают их на доску и сбрасывают во двор. Я боюсь, что они скоро и до воды докопаются. Эмилио вывозят небольшие камни и землю на подъездную дорогу, где уже выросла гора Щебня. Мы сохраним гигантские камни. На одном мы видим какую-то резьбу. Это русские? Я смотрю на алфавит в книге, но не нахожу сходства. Может, это заметки фермера о том, когда что сажать или доисторические каракули. Это омывает камень шлангом, и мы смотрим на него сбоку. Теперь резные знаки нам совершенно понятны. Христианский крест, под ним сбоку еще один грубый крест. Надгробный камень, древний алтарь. Сверху камень плоский, и я прошу оттащить его в сторону. Из него можно сделать небольшой дворовый столик. Эмилио не проявляет никакого интереса. «Старый», — говорит он. Но он считает, что такие камни всегда пригодятся. Рабочие копают весь полдень. Я слышу, как они бормочут «Этруски, этруски». По третьим слоям они докапываются до камня, из которого состоит гора. Теперь они уже открыли бутылку вина и время от времени прикладываются к ней. «Как Сизиф», — пытаюсь я шутить. «Точно сказано». Отвечает Эмилио. В третьем слое рабочие откопали косяки и порог в каменной стене, большом строительном камне этого участка. Очевидно, камни предыдущего дома были использованы для постройки нашего дома. Их они выкладывают редком вдоль стены, восхищаясь качеством камня. На одну из террас мы сложили терракотовые плитки для полов. Мы их сохранили, когда строили новую ванную и патио, в надежде, что плитки хватит для мощения пола в новой комнате. Мы с Эдом отобрали самые хорошие плитки, тщательно очистили их и промыли. У нас получилось 180 плиток, некоторые с выбоинами, на случай, если понадобятся половинки. Рабочие все таскают камни. Уровень пола уже понизился больше, чем на полметра. Белый грузовик снова движется вверх по подъездному пути, доставляя длинные плоские кафельные плитки, в которых проложены каналы для воздуха. Рабочие выкладывают обычные кирпичи в 10 рядов на место выемки, на сглаженный пол. Теперь это в основном скалистое основание с несколькими горными камнями. Местные называют такие камни пища, моча, за характерное для них истекание воды через мелкие трещины. Кирпичи образуют каналы для стока влаги. Длинные пустотелые плитки цементом прикрепляются сверху. Рабочие замешивают цемент, как тесто для пасты, насыпают большой холм песка на землю, потом делают в нем ямку и начинают лопатой смешивать в ней цемент с водой. По пустотелым плиткам сверху они распределяют изолирующее покрытие, нечто имеющее вид рубероида и сетку из толстой железной проволоки, арматуру. Сверху кладут слой цемента. Я сказала бы, работа на целый день. Нам не пришлось мучиться от забывания работающей бетономешалки. Мы со смехом вспоминаем мешалку Альфьера периода возведения Великой Стены. Однажды он смешивал цемент и, немного поработав, убежал на другой объект. Когда он вернулся, мы увидели, как он стучит кулаками по бетономешалке. Он забыл про цемент и тот к полудню затвердел. Сейчас мы смеемся, вспоминая другие недоделки прежних работек. На их фоне эти просто короли. Трещины в штукатурке, такие я видела в своей столовой в Сан-Франциско после землетрясения, появились на втором и третьем этажах над тем местом, где пробивали отверстия для двери, отлетели большие куски. Не может ли весь дом превратиться в груду развалин? Днем меня тревожит эта перспектива. Каждую ночь мне снятся старые кошмары, Как будто мне надо сдавать экзамен, как будто у меня нет экзаменационных вопросов и я не знаю, какой предмет я сдаю. Или как будто я опоздала на поезд в чужой стране и наступила ночь. Эду снится, что к дому подъехал целый автобус со студентами, у них рукописи, на которые он должен дать рецензии к завтрашнему дню. Полусонная, в 6 часов утра я дважды сжигаю тосты. Стена почти пробита. Рабочие вставили третью стальную балку над отверстием, с одной стороны поставили кирпичную опорную колонну. Теперь заняты новой стеной, толщиной в два кирпича, которая отделит нас от горного склона. Прима осматривает кирпичи, которые мы отчистили. Он поднимает один, из-под него вылезает огромный скорпион. Я вздрагиваю, и Прима со смехом прихлопывает его молотком. Позже, читая в своем кабинете, я вижу, как другой скорпион ползет вверх по светло-желтой стене. Обычно я ловлю их стаканом или банкой и выношу на улицу. Этому я просто разрешаю ползти дальше. Стук рабочих по камню создает странный, почти восточный ритм. Стоит жара такая, что хочется убежать от солнца, как от бури. Я читаю про муссолини. Он собрал обручальные кольца у женщин всей Италии, чтобы профинансировать войну с Эфиопией, но так и не сдал золото в переплавку. Спустя годы, когда его поймали при попытке к бегству, у него был мешок с золотыми кольцами. На одной фотографии у него вытаращенные глаза, деформированный лысый череп, крепко сжатые зубы. Он выглядит сумасшедшим. Звуки чинг-чинг напоминают мне гамелан, индонезийский оркестр народных инструментов. На последней фотографии Муссолини висит кверху ногами. Подпись под картинкой гласит, что женщина пнула его в лицо. В полусне я представляю себе, что внизу мужчины вместе с дучей исполняют индонезийский танец. По обе стороны двери угрожающе растут кучи камней. Пора от них избавляться. Поляк Станислав приходит на заре. В шесть часов утра прибывает сын Франческо Фалька, Джорджа, со своим новым плугом. Он готов пропахать террасы с оливковыми деревьями, а Франческо спустя какое-то время последует за ним пешком. Как обычно, его режущий инструмент, нечто среднее между мачете и серпом, засунут в задний карман штанов. Он будет помогать Джорджо отбрасывать камни с пути его плуга, отводить в стороны ветви, разравнивать землю. Но у нас неправильные виллы. «Посмотрите-ка на них!» Франческо протягивает их нам сначала зубцами вверх, потом быстро переворачивает их зубцами вниз. Он стучит молотком по металлической части, пока та не отваливается от ручки, поворачивает ручку, затем снова прикрепляет к ней металлическую часть. Потом протягивает нам вилы, на которых зубцы уже не болтаются. Мы сотни раз пользовались вилами и не замечали этого их недостатка. Франческо, конечно, прав». «Старые итальянцы знают всё», — говорит Станислав. «Тачка за тачкой мы возим камни в кучу на одной из наших террас с оливковыми деревьями. Я поднимаю только мелкие и средние камни. Эд и Станислав имеют дело с гигантскими. Не нужна никакая аэробика. Выпить восемь стаканов воды в день? Запросто. У меня постоянно пересыхает горло». Дома в своем бордовом трико я добросовестно выполняю все упражнения и раз, и два, и три, но тут работа против тренировок. Когда очищаешь склон холма, сами собой получаются наклоны и растяжки. Я измучена этой работой, но в то же время она мне нравится. За три часа мы убрали четверть камней. Пресвятая Богородица Змеиная — Даже не стоит и пытаться подсчитать, насколько сколько часов нам осталось работы, ведь все по-настоящему огромные камни в другой куче. Мужчины обнажены по пояс, от них несет потом. У меня волосы слиплись от пота и пыли, у Эда кровоточит нога. И я слышу, как Франческа на террасе над нами разговаривает с оливковыми деревьями. Трактор Джорджа чудом удерживается на краях узких террас, но парень слишком опытен, чтобы свалиться оттуда. Я предвкушаю, как будут долго нежиться в ванне. Станислав начинает насвистывать мисте. Один камень они не могут сдвинуть с места у этого огромного валуна форма головы римской лошади. Я беру стамеску и начинаю расчищать глаза и гриву. Солнце быстро катится через долину. Прима видел, что мы с Эдом занялись тяжелой работой. Он кричит об этом своим людям, он проработал на многих объектах, говорит он им, и хозяин только стоит и наблюдает. Прима становится в позу, кривит губы. А уж если женщина занимается такой работой, Прима воздевает руки к небу. Поздно вечером я слышу, как Станислав ругается. «Мадонна каменная!» А потом продолжает насвистывать свою любимую мелодию. Когда влюблён, видишь только розовое цветение вишен и белое цветение яблонь. Мужчины спускаются к нам, и мы пьем пиво у стены террасы. Посмотрите, что мы сделали за сегодня. Просто душа радуется. Вернулся белый грузовик, привез песок для штукатурки. Да, для штукатурки, работа уже на этой стадии, и увёз кучу щебня. Трое рабочих кричат о футбольных матчах на Кубок мира, проходящих в Соединенных Штатах, о равиоле с маслом и шалфеем, о том, как долго ехать до Ореца. «Тридцать минут. Да ты спятил, всего двадцать!» Пришел электрик Клаудио, чтобы проверить болтающиеся провода, которые каким-то образом умудряются подавать электричество в эту часть дома. Он привел 14-летнего сына Роберта, у юноши густые брови и миндалевидные византийские глаза. Роберта интересуется языками, объясняет отец, но поскольку у парня должны быть практические навыки, он старается обучить его своему ремеслу. Парень лениво прислоняется к стене и готов подавать отцу инструменты. Когда отец отходит к грузовику за добавочной порцией материала, он хватает английскую газету, разложенную на полу для того, чтобы на него не попала краска, и изучает ее. Каналы для проводки должны быть просверлены в каменных стенах до того, как их начнут штукатурить. Водопроводчик должен сдвинуть радиатор, который мы установили, когда проводили центральное отопление. Я решила, что ему лучше стоять в другом месте. Столько всего еще надо сделать. Эх, если бы не ушло так много времени на пол. Поляки, которые работали в Италии на табачных плантациях, уехали домой. Остался только Станислав. Кто передвинет все эти огромные камни? Прежде чем уйти, каменщики показывают нам аккуратное гнездышко, свитое из травы и сучков, которое нашли в стене. Это гнездо крысы. Они насыпают нижний слой для штукатурки, буквально сыплют его так, что он прилипает к стене, потом разглаживают. Прима принёс старые терракотовые плитки для пола из своих запасов. Вместе с нашими должно хватить. Я готова к приятной части работы. Трудно думать о мебели, когда комната смахивает на пустую камеру одиночного заключения». Сын электрика неуверенно пристраивается к стенам с дрелью и сверлит каналы для новой проводки. Сам электрик ушел, его ударило током, когда он дотронулся до обнаженного провода. Наверняка он никогда в жизни не видел такой жуткой проводки. Водопроводчик, который установил новую ванну и проводил центральное отопление, прислал нам двух своих помощников передвинуть радиатор. Они очень молоды оба толстые и молчаливые, но с улыбками от уха до уха. «Я надеюсь, они знают, что делают. Все говорят одновременно, в основном кричат. Может быть, теперь все закончится быстро и сразу?» Каждый вечер Эд и я втаскиваем в новую комнату садовые стулья и садимся на них, пытаясь представить себе, что скоро будем пить тут кофе на голубом диванчике и обсуждать следующий проект — Над диваном будет висеть зеркало, будет играть музыка. Поскольку нижний слой под штукатурку должен высохнуть, Эмилио пока трудится один, возит тачки с мусором и сваливает его в одну большую кучу. Электрик не может закончить свою работу до нанесения штукатурки. Мне понятны преимущества изобретения древесно-волокнистых плит, а штукатуривание — напряженная работа. Этот процесс едва ли изменился со времен возведения египетских пирамид. Помощники водопроводчика отрезали трубу не на том расстоянии, на каком нужно, и нам приходится вызывать их снова. Чтобы не видеть всего этого, мы уезжаем в Пасиньяно и съедаем на берегу озера пиццу с кабачком. Расчет был на пять дней. Я мечтаю вернуться к дням Дольче Фарньенте, сладкого безделья, потому что через семь недель мне надо возвращаться домой. Я слышу первую цикаду, ее пронзительный вопль, напоминающий о том, что наступила верхушка лета. Звучит, как утка на скорости, замечает Эд. Суббота. палит солнце. Станислав приводит Зена, только что приехавшего из Польши. Они тут же снимают рубашки. Они привыкли к жаре, оба уже неделю занимаются прокладкой труб. Менее чем за три часа они увезли тонну камней. Мы отобрали плоские камни для мощения дорожек и квадратных каменных площадок возле каждой из четырех дверей на фасаде дома. Поляки приступают к работе после ланча. Копают, укладывают песчаное основание, кладут камни, заполняют трещины грунтом. Камни, которые они выбрали, огромны, как подушки. Я выдергивала сорняки и влезла по локти в заросли крапивы. Эти растения сразу же жалят, колючие листья выпускают жгучую кислоту. А вот мелкие, молодые листья крапивы очень хороши для ризотто. Я бегу в дом и обрабатываю кожу обеззараживающим средством, но по мне продолжают ползать горячие электрические черви. После ланча я решаю искупаться, надеваю розовое льняное платье и сажусь на патио подождать открытия лавок. На сегодня с меня хватит работы. Меня обдувает ветерок, и я приятно провожу полдень, читая поваренную книгу и следя за ящерицей, которая наблюдает за процессией муравьев. Это любознательное существо зелено-черного цвета с проворными лапками, пульсирующим горлом и подергивающейся головкой. Я бы хотела, чтобы она заползла на мою книгу, тогда я смогла бы рассмотреть ее поближе. Но любое мое движение заставляет ее поспешно прятаться. Она каждый раз возвращается из укрытия, смотреть на муравьев. Зачем наблюдают муравьи, я не знаю. В городе я покупаю белое хлопковое платье, синие льняные брюки и рубашку, какой-то дорогой крем для тела, розовый лак для ногтей и бутылку вина. Когда я возвращаюсь, Эд принимает душ. Поляки закинули шланг на ветвь дерева и открыли воду. Я мельком вижу, как они раздеваются, чтобы ополоснуться, прежде чем надеть чистую одежду. Перед всеми четырьмя входами в наш дом теперь площадки из хорошо подогнанных камней. Франко начинает наносить гладкое окончательное покрытие штукатурки. Владелец водопроводной компании Санти Канони прибывает лично в синих шортах инспектировать работу, проделанную его ребятами. Мы с ним знакомы давно. Сотрудники его компании проводили нам центральное отопление, но раньше он всегда был одет по форме. Похоже, он просто забыл натянуть брюки. Мой взгляд притягивают его безволосые, белые, как ноги, сильно отличающиеся от его загорелого лица. На Санте черные шелковые носки и мягкие кожаные мокасины. С тех пор, как его ребята передвинули радиатор, начал протекать другой в соседней комнате. Франческо и Беппе подтягиваются вейпи со своими машинами для выкашивания сорняков, готовые выдрать вместе с сорняками вполне безобидный шиповник. Беппе говорит отчетливо, и мы понимаем его гораздо лучше Франческо, который отказывается надевать свои зубные протезы. Поскольку Франческо любит поговорить, он выходит из себя, когда БэП переводит его речь. Естественно, когда Беппе видит, что нам непонятно, он объясняет. Франческо саркастически обращается к Бэп маэстро Они спорят заточить или заменить наши Эда. Они спорят, железными или деревянными должны быть подпорки в винограднике. За спиной Франческо Беппе возводит глаза к небу. «Как можно верить этому болтуну?» За спиной Бэппа Франческо делает то же самое. Привозят песок для Пола, но Прима говорит, что старые кирпичи не подходят по размеру и что он должен достать еще 50 штук, прежде чем приступать к укладке Пола. Медленно, медленно, вот девиз ремонта. Еще оштукатуривание. Смесь похожа на серое мороженое. Франко хвалится, что у него старый крошечный домишко, и это все, что ему надо. В больших домах всегда что-нибудь не так. Он залепляет дыры в стенах наверху. Стены треснули, когда удаляли камни из гостиной. И я прошу его посмотреть под штукатуркой, на чем держатся двери. Никаких следов стальных двутавровых балок, которые, как предполагалось, должен был установить Бенита. Франко успокаивает. Камень также хорош для стандартной двери. Мне стены кажутся сухими. Рабочие с этим не согласны. Проходит еще один день. Мы волнуемся, мы хотим отскрести стены, протравить балки, покрасить потолок. Мы готовы, давно готовы въехать в свой дом. Четыре кресла отправились к обойщику вместе с рулоном льняной ткани в синюю и белую клетку, присланным сестрой, а для еще двух кресел я нашла в Анджаре хлопок в синюю и желтую полоску. Мы заказали синюю кушетку на двоих и еще два комфортабельных кресла. Проигрыватель валяется где-то в кучу книг и коробок, кресло и книжный шкаф стоят в других комнатах. Кончится ли все это когда-нибудь? В эпоху Возрождения было принято открывать Вергилия и наугад выбирать какую-нибудь строчку. Считалось, что по ней можно предсказать будущее или узнать ответ на волнующий вопрос. На юге мы обычно открывали Библию. Люди всегда умели находить откровения. Этруски гадали по внутренностям священного животного, читали зловещие знаки на его печени, а греки искали смысл в рисунке полета птиц и зверином помете. Я открываю Вергилия, и мой палец замирает на строчке. Годы уносят все, в том числе и разум. Не очень вдохновляет. Летом Тоскана – земля засушливая, но в этом году она невероятно зеленая. Из его мы видим, как террасы мягкими складками спускаются с холма. Сегодня нет смысла шевелиться. Фазан клюет мою грядку салата. Под жгучим солнцем я читаю о святых. О Джулиане Фальконьере, перед смертью попросившей положить ей на грудь хлеб святого причастия, который растворился в ее сердце и исчез. О Колумбе, питавшейся только хлебом святого причастия. О Веронике, живавшей пять семечек апельсинов, в память о пяти ранах христовых. Эд приносит сэндвичи и чай со льдом. В него добавлено немного персикового сока. Я все больше восхищаюсь женщинами святыми, их политикой отказа. Возможно, это нейтрализует сладострастие итальянской жизни. Никогда не знаешь, почему тебя вдруг что-то привлекает или увлекает. Это остается загадкой. Почему человек вдруг покупает четыре книги об ураганах или обо всех операх Моцарта? Причина осознается иногда намного позже. «Возможно, я тоже изменюсь благодаря этим необычайным женщинам». Появляется Прима со старыми кирпичами, и Фабио начинает их чистить. Он работает, превозмогая боль. На следующей неделе ему выдернут четыре сгнивших зуба, все одновременно. Инструменты Прима для выкладывания пола, веревка и длинный уровень. Он настоящий умелец, инстинктивно чувствует, где надо постучать, что и как лучше сделать. После того, как все камни вытащены, уровень полов между двумя комнатами практически выровнялся, и Прима устраивает в дверном проеме небольшой, едва заметный подъем. Рабочие начинают стучать по камням, выравнивая их. Фабио обрабатывает кирпичи каким-то сильно визжащим механизмом, вверх летит облако красной пыли. Его руки по локоть становятся ржавыми. За всем этим так интересно наблюдать. Вскоре Пол уложен, его рисунок повторяет рисунок Пола в соседней комнате. Это переплетающиеся буквы L. Приезжают наши гости. Симона, коллега Эда, она отмечает получение научного звания поездкой в Грецию, и Барбара, бывшая студентка Эда, которая после двухлетнего пребывания в Польше в корпусе мира направляется в Африку. «Мне кажется, что Италия всегда была перекрестком многих путей». Средневековые паломники в Святую Землю огибали Тразименское озеро. А сколько потом паломников пересекало Италию? Наш дом — отличное место для того, чтобы отдохнуть несколько дней. Мадлен, моя итальянская подруга и ее муж Джон из Сан-Франциско придут к ланчу. Сегодня последний день ремонта, поэтому предстоящий ланч для нас двойной праздник. Мы купили выпечку у Виторию. его хрустящие булки просто воздушные. Мы также заказали трюфели песто и горошек с копченым окороком. Еще будут помидоры с моцареллой, оливки, сыры, нарезка местных сортов солями, салат из базилика и из рукколы, растущей на нашем участке. Вино мы купили в Трирозе. Это шардоне с Алтерио, пожалуй, лучшее белое вино из всех, какие я пробовала в Италии. Многие шарданы, особенно произведенные в Калифорнии, мягко говоря, невкусные, а у этого вкус приятный персиковый. Длинный стол под деревьями накрыт желтой в клетку скатертью. На нем стоит корзинка с золотистым дроком. Мы предлагаем вино рабочим, но нет, они спешат поскорее все доделать. Они распределяют цемент по полу, чтобы он заполнил трещины между кирпичами. Потом они моют пол, рассыпают опилки и сметают их. На участке они выстроили колонны для нашей каменной раковины, два года простоявшей в старой кухне. Прямо просят Эда помочь сдвинуть камень наш гость джон тоже берется за раковину и поднатужившись они ставят ее на место девяносто килограммов или сто говорит прима после этого рабочие собирают свои инструменты и все комната готова прима остается кое что подправить он берет ведро цемента и замазывает небольшие трещины в каменной стене затем идет наверх чтобы закрепить несколько отставших кафельных плиток пола наконец то «Сегодня завершился ремонт, тянувшийся три года. Мы сидим в компании друзей в своем замечательном доме. все именно так, как я рисовала в воображении. Я иду в кухню и начинаю раскладывать местные сыры на листья винограда. Я предвкушаю удовольствие трапезы. На мне белое льняное платье с короткими рукавами, которые торчат, как крылышки. Прямо надо мной прима пол. Я поднимаю голову. Он удалил две плитки, и в потолке образовалась дыра. Как раз в тот момент, когда я наклоняюсь к тарелке с сырами, Прима нечаянно спотыкается о ведро, и цемент льется мне на голову. Мои волосы, платья, руки, сыры, пол. Я смотрю наверх и вижу его испуганное лицо. Он выглядывает в дыру, как херувим с фрески. Я еще не окончательно потеряла чувство юмора. Я выхожу к столу, с меня стекает цемент. Сначала у всех отвисают челюсти, потом все смеются. Подбегает Прима и бьет себя по лбу ладонью. Пока я отмываюсь в ванной, гости наводят порядок. Когда я выхожу, они вместе с Примой сидят вдоль нагретой солнцем стены, и Эд спрашивает его, как дела у Фабио. Его не было на работе всего два дня, а через месяц у него будут новые зубы. Теперь Прима обязан присоединиться к нашему пиру. Гости пьют за окончание проекта. Эд и я тоже поднимаем бокалы. Прима просто наслаждается. Он рассказывает о своих зубах. Пять лет назад они у него так болели, он берется за голову и наклоняет ее, как бы стеная, что он сам вытащил себе зуб плоскогубцами. «Оттуда, оттуда!» Кричит он, делая такое движение, будто вытаскивает зуб изо рта. Иногда это слово по-итальянски звучит выразительнее, чем по-английски. «Я не хочу, чтобы он уходил. Он был таким милым и таким аккуратным каменщиком. Работа выполнена безупречно. Да, я хочу, чтобы он ушел. Этот проект был рассчитан на пять дней, а сегодня идет двадцать первый». Конечно, никто не мог предвидеть всех сложностей. Он вернется на следующее лето, переложить кафель в ванной с бабочками и обновить кирпичную кладку в погребе. Он втаскивает тачку в свой эйп. Все это небольшие проекты, сеньора, на пять дней.